Протолкнуть тебя не получилось Может попробовать вытащить тебя штопором Ну что ты говоришь, Антонио? Прости, это я о своем Да, тогда попробуем вот это Антонио, господи, ну что это было? Бревно